Глава 7. Розыск по делу бессмертного. Странно даже не то куда делся мальчишка, думал Шмидт, склонившись над бортом колодца. А вот это вот прозрачная вода и как высоко стоит скважина. Сколько здесь? 3-4 м, но ну, никак не больше. Шмидт много видел в своей жизни родников и колодцев. Но нигде ему еще не встречалась такой чистой, прозрачной и светлой воды. Он приехал за светло и отчетливо видел в дневном свете дно колодца и струю, медленно поднимающуюся на метр полтора и также медленно опускающуюся, словно бы внутрь самой себя. Сейчас он заглянул в колодец в свете фонаря и увидел то же самое. Вода потемнела, но по-прежнему была насквозь прозрачной, и по-прежнему был виден завораживающий фонтан в глубине колодца, выходящий из самой земли. Водолазы, обследовавшие колодец, тоже удивились прозрачности воды, но ничего нового сообщить не смогли. Утопленников в колодце не было, и в скважину его затянуть не могло. Диаметр скважины сантиметров 10. При самой сильной тяге туда никак не мог провалиться одиннадцатилетний мальчишка. Категорически исключено. Шмидт и сам это понимал и послал водолазов в колодец для очистки совести и для возможных отчётов. Он по-прежнему не хотел давать делу огласку, но пропавший мальчик всё менял. Дело переставало быть только его. Растерянные на грани паники родители Сейчас сидят в приёмной у Горского и требуют выяснить, где их мальчик и куда делся бессмертный. Егорский тянул сколько мог и ждал сообщения от Шмидта, а ему нечего было сообщить. Он отпустил водолазов и кинологов, которых привлёк совсем уж на крайний случай, отпустил остальных сотрудников и даже заплаканную Лизу. И теперь стоял и тупо смотрел в колодец. Он не знал, что ему делать дальше. За сорок лет работы в органах это ощущение тупика и бессилия овладевало им всякий раз, как он пересекался с бессмертным. И вот сейчас, когда он взял его, взял с поличным, он снова ощутил пугающее бессилие перед запредельной тайной. Бессмертный у него на крючке, а теперь ему не уйти. Но это было совсем не то, чего хотел Шмидт. Он хотел разгадать тайну бессмертного, а не привлечь его за похищение ребёнка. Если привлекать по всей форме, дело уйдёт из его рук, и в лучшем случае бессмертного просто посадят, а в худшем. В худшем, если те, кто будут вести это дело, докопаются до того же, что и он, бессмертного упрячут в Тёмниковских лабораториях, а Шмидту скажут спасибо и отправят на пенсию. И он так никогда и не раскроет тайну, над которой бьётся уже 30 лет. Завибрировал телефон. Шмидт выпрямился, посмотрел на экран. Да, Горский, слушаю. Нашли что-нибудь, Леонтий Васильевич? Пока нет. Шмидт мрачно ковырнул носком ботинка сухой гравий. Да как же так, Леонтий Васильевич? В голосе Горского слышались панические нотки. Ну куда он мог деться? Успокойся, Горский. Ребята работают, рано или поздно мы его найдём. Успокойся. Да у меня тут родители в печёнках сидят, требуют встречи с бессмертным. Мамаша хочет ему глаза выцарапать, папаша собирается в Москву звонить. Скажи, что Москва уже здесь, в моём лице. Угомони их как-нибудь. Мне нужно ещё время, Горский. Ещё немного, и мы расколем его. Скоро он заговорит, и мы всё узнаем. А если он не заговорит, подумал Шмидт, выключая телефон. Где мальчик, бессмертный? Просто скажи, где мальчик, и мы всё уладим. Мы даже не будем выдвигать обвинения, произнёс Никита в двадцатый или тридцатый раз. Полчаса назад они втолкнули Бессмертного в допросную, усадили за стол и принялись за работу. Никита сидел напротив, Маргарита была на взводе и ходила по комнате за спиной то у бессмертного, то у Никиты. Где мальчик? Это был первый вопрос, который задал Никита и задавал в разных вариациях уже полчаса, периодически оттаскивая Маргариту, то и дело наравившую вцепиться в бессмертного. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Так в разных вариациях полчаса отвечал бессмертный. Невозможно было понять по его невозмутимому лицу, что он думает. Он казался растерянным и обескураженным в первые секунды после появления стажёров. Когда они взяли его за грудки и пригрозили утопить в его же колодце, если он немедленно, сию же секунду, не скажет, что произошло и куда делся мальчик, бессмертный, кажется, даже поверил. Ребята были в такой панике и растерянности, что просто от безысходности могли и впрямь отправить его вслед за Костиком. Несколько секунд бессмертный оценивал ситуацию, а потом ухмыльнулся. Ну попробуйте, словно бы говорила эта ухмылка. У Никиты возникло сильнейшее желание проверить, настолько ли этот тип бессмертный, как следовало из его биографии. Остановило его только появление Шмидта. Они были так заняты происходящим, что сначала даже не заметили его. Шмидт быстро шёл от заднего крыльца. За ним с растерянным лицом бежала Лиза. Приказав отпустить бессмертного, Шмидт сухо и деловито выспросил у перебивающих друг друга ребят, что произошло. Осмотрел колодец, подумал и велел вести бессмертного в участок. Там его изолировать, никого не подпускать и провести допрос по всей форме. Никита с Маргаритой запротестовали было. Они хотели остаться, хотели обследовать колодец и найти мальчика. Допрос безсмертного представлялся им делом вторым, да и вообще, если нужно, они могли учинить его прямо здесь и сейчас. Шмидт однако пристёк все их возражения железным тоном и велел отправляться. Колодец, мальчика и Лизу он брал на себя. И вот сейчас они сидели с бессмертным в комнате без окон, с голыми стенами, где из мебели были только стол и несколько стульев. Их сейчас не интересовала тайна бессмертного, не так как Шмидт. Им нужно было выяснить, что произошло с мальчиком, а бессмертный не говорил. Более того, он даже отказывался понимать, о чём речь. Мы видели вас, бессмертный, пытаясь не сорваться на крик, втолковал Никита. Мы записали вас. Есть записи, есть доказательства. Тебе же срок светит. Категорически не понимаю, о чём вы. Пожимал плечами бессмертный. Какие записи? Какие доказательства? Что вы вообще делали на моём участке? Сукин сын! вскипела Маргарита. Вот, Никита включил запись на смартфоне. Вот доказательства. Вот вы с мальчиком у тебя в кабинете. Вот вы у колодца. Вот мальчишка садится на борт. Будешь и дальше всё отрицать? Что случилось потом? Бессмертный настороженно просмотрел запись. Поднял взгляд, как показалось ребятам, загнанный взгляд. На секунду они поверили, что вот-вот расколют бессмертного. Ну да, Костя был сегодня со мной. Бессмертный откинулся на спинку стула. Мать позвонила мне сегодня утром, попросила забрать из школы. Можете спросить у неё проверить. Проверим, заверила Маргарита сверлябес смертным взглядом. Что дальше было? Дальше мы договорились с Костей съездить ко мне домой. Я обещал дать ему одну книгу, но забыл взять. Мы приехали, поговорили и отдал ему книгу. Костя захотел посмотреть колодец, про который много слышал. Мы вышли во двор. Дальше, дальше, торопила Маргарита. Что случилось потом? Потом вы выскочили из кустов. Костя испугался, потерял равновесие и свалился в колодец. К сожалению, вы отвлекли меня, и я не успел подхватить его, а потом вы уже оттолкнули меня, и было поздно что-либо делать. Ребята замерли. Ты что? Издеваешься? задушенным шёпотом произнёс Никита. Бессмертный развёл руками. Вы спрашивали меня, что случилось. Я никак не мог понять, вы серьёзно это или нет. Вы же сами всё видели и сами всё сделали. Причём тут я? Не стоило, конечно, разрешать ему подходить к колодцу, но да он же до нас спрыгнул, скотина! взвизгнула Маргарита, пытаясь дотянуться до бессмертного через стол. Никите опять пришлось её оттаскивать. Он сначала спрыгнул, а потом мы побежали. Что ты нам тут лапшу вешаешь? Что ты ему сказал? Зачем он спрыгнул? Простите, Летиана, но вы ошибаетесь. Бессмертный говорил без тени насмешки, и это бесило ребят еще больше. Возможно, на отшока у вас сбилось чувство времени и последовательность событий. Я и сам, если честно, не сразу все вспомнил. К счастью, уже ведь есть запись. Посмотрите еще раз. Убедитесь, кто прав. Никита никак не мог понять, на что рассчитывает Бессмертный. Просто чтобы заткнуть его окончательно и бесповоротно, он включил запись, перемотал на нужный момент и похолодел. Склонившаяся у него над плечом Маргарита, напряжённо всматривающаяся в последние минуты Костика, побледнела. Она тоже поняла, к чему вёл Бессмертный. Не было на записи прыжка Кости в колодец. Мальчишка сел на борт, и в этот момент Никита опустил руку. В камере стала мельтешить зелёная хвоя туи. Потом слышался вскрик, и на экране покачиваясь замирала ветка. Бросившись к колодцу, Никита выронил смартфон. Потом, вспоминая, он искал его минут 5, не меньше. Их доказательство оборачивалось пшиком. Теперь оставалось только их слово против слова бессмертного. И неизвестно, кому поверят в суде, если суд вообще будет. Если тело мальчика так и не найдут, непонятно, по какой вообще статье открывать дело. Никита понимал, что с тем, что у них есть, нельзя идти даже к прокурору, не то что в суд. Он почувствовал то же бессилие, что и Шмидт. Бессмертный уходил из уже захлопнутого, казалось, капкана, и он ничего не мог с этим поделать. Но Маргарита отказывалась понимать Ей было поручено дело, она его провалила, так она это воспринимала. Если слежка за бессмертным и раскапывание его секретов казалось ей не более чем игрой, немного опасной, но больше захватывающей и увлекательной, то негласный надзор за мальчиком она воспринимала как первое настоящее дело. Она считала, что Шмидт поручил им охранять мальчишку от беды, хотя строго говоря, это и было не совсем так. И она его от этой беды не уберегла. Осознание этого жгло Маргариту даже больше, чем страх перед неизбежным разговором с родителями мальчика. И она не собиралась встречаться с ними, не добившись хоть какого-то результата. Слушай, она села, крепко сцепив ладони и положив их на стол. Мы все знаем, что там произошло. Ну, до какого-то момента мы видели, что там было, сами видели, бессмертный, сами Мальчик не падал в колодец, он прыгнул туда, сам прыгнул. В любом случае он должен был там остаться к тому времени, как мы добежали. Он или его тело, но его там не было. Ты можешь сказать, что там произошло, бессмертный? Маргарита просительно перегнулась через стол. Ты можешь сказать, где мальчик, хотя бы ради его родителей, если ты понимаешь, каково им сейчас? Бессмертный наклонился в ответ. приблизился к Маргарите с предельной искренностью и простодушием заявил я не знаю проку от Лизы не было никакого Шмидт не слишком-то на нее и рассчитывал но надеялся что хоть что-то удастся вытащить про бессмертного и это гиблое дело она семь лет была няней Костика четыре года проработала служанкой бессмертного она связывала их обоих и должна была что-то знать. Более того, каким-то образом, пусть и косвенным, Лиза была причастна к появлению Костикова в жизни бессмертного или наоборот. Она привила ему странную любовь к сказкам своими книжками, а потом вогнала в депрессию. Не она одна, конечно, но и она тоже не прислала в подарок на очередной день рождения. Случайно ли? Лиза плача уверяла, что случайно, что в это время она впервые в жизни была в отпуске на море. Бессмертный оплатил путёвку на Кипр. И так увлеклась, что совершенно забыла про день рождения своего бывшего подопечного. Вспомнила уже через неделю, когда поздравлять было неудобно. Да и серия сказок, ежегодные выпуски которых она дарила Костику, прекратилась в этом году. Нового тома не вышло, а что ещё дарить Косте, она не смогла сообразить. А почему не брала трубку? Уронила телефон в море на том же Кипре и пришлось покупать новый. А почему на сообщения не отвечала и из соцсетей всех вышла? Просто интернет надоел. Алексей Иванович убедил её прекратить тратить время на эту помойку и почитать шедевры мировой классики. Библиотека у него шикарная. Лиза по-настоящему увлеклась Данто с Булгаковым. Звучало все это разумно и почти искренне. Шмидт не верил Лизе, но прижать ее было не за что. А Алексея Ивановича она была готова защищать до последнего. Про приезд Костика она ничего не знает и вообще слышит в первый раз. Она была на рынке и вернулась домой, аккурат как подъехал Шмидт. Шмидт сам видел, как она выходила из такси с двумя здоровыми сумками. Тут Лиза ничего не сочиняла. Мальчика она не видела и что с ним случилось, не знает. Пропал в колодце? Как он мог пропасть в колодце? Там же метра три, не больше. Вы, наверное, что-то напутали? – всхлипывала Лиза, прикладывая платок к глазам. Не мог Алексей Иванович ничего сделать Костику? Это просто невозможно. Он такой хороший человек, так хорошо ладит с детьми и родителями. Как он мог утопить Костика? Да что вы такое говорите? Что же тогда случилось по её мнению? Да откуда же она знает? Колодец? А что колодец? Нет, ничего такого странного, она за ним не замечала, обычный колодец. Она сама брала из него воду. В конце концов Шмидт сдался. Либо Лиза с Бессмертным заранее обо всём договорились, либо она сама так хорошо импровизирует, но предъявить и было нечего. Взяв с Лизы подписку о не выезде, Шмидт отправился в участок. Он сидел за столом и разглядывал снимки страниц загадочной книги, когда постучали Никита с Маргаритой. Ничего, абсолютно ничего ему не удалось выяснить об этой книге, несмотря на все усилия последних дней. Он отправил несколько отрывков текста лучшим лингвистам и шифровальщикам, каких знал, и те, кто успел уже изучить их и прислал ответ, твердили одно: таких языков не существует. Таких шифров им встречать не приходилось. Все хотели подробности: где он взял этот текст, откуда, из какого источника. Шмидт не мог сказать правду и аккуратно закруглил тему. С этой стороны тайны бессмертного тоже было не подступиться. Тогда с какой? Уперевшись подбородком в кулаки, поставленные на стол, Шмидт несколько минут не отрываясь всматривался в текст одной из страниц. В какой-то момент ему показалось, что сквозь загадочные символы промелькнули знакомые буквы кириллицы. Впечатление длилось буквально секунду. В дверь постучали. Шмидт сморгнул, и тут же всё исчезло. Опять он видел на листах непонятный текст, а в кабинет входили расстроенные стажёры. Шмидт с досадой причмокнул, поднял голову, посмотрел на ребят. Они усаживались напротив, не дожидаясь разрешения, не от наглости, а от растерянности. Им просто сейчас было не до субординации, голова была забита совсем другим. "Ну что?" спросила Маргарита, едва усевшись. "Нашли что-нибудь?" Ответа она ждала с замиранием сердца. Ей и хотелось, и не хотелось, чтобы что-нибудь нашли. Если найдут, то, она была в этом почти уверена, тело Костика. И значит, всё, конец. Не найдут, остаётся хоть какая-то, хоть призрачная надежда на чудо. Всё происходящее в деле с бессмертным отчётливо попахивало какой-то мистикой и чертовщиной, и необъяснимое исчезновение Костика сейчас уже больше поддерживало Маргариту, нежели угнетало. Она думала не о том, что его нет, а о том, что его нет мёртвого. И сейчас она не столько надеялась, сколько боялась Кевка Шмидта. Шмидт аккуратно сложил листы, постучал ребром пачки по столу, выравнивая края, убрал в папку и только после этого медленно покачал головой. Нет. У Маргариты отлегло от сердца. Она испугалась этого облегчения. Ну да, конечно, думала она со стыдом. Куда бы ни пропал мальчишка, Мы по крайней мере не виноваты в его смерти. Хорошенькое утешение. А Лиза? спросил Никита. Лиза что-нибудь сказала? Нет, ребята. Качнул головой Шмид, тяжело облокотившись о стол. И с Лизой пока все глухо. Что у вас? То же самое, хмуро ответил Никита. Молчит. Я не я и лошадь не моя. Вообще непонятно, на что он рассчитывает. Что конкретно он вам сказал? Как объяснил ситуацию? Никита коротко пересказал ему разговор с бессмертным. Ну вот, и сам всё и сказал, резюмировал Шмидт, когда Никита закончил. Ваше слово против его. Объективных данных нет. Дело тоже непонятно вообще, что произошло. За такое дело ни один прокурор не возьмётся. У нас похищение ребёнка, воскликнула Маргарита. Нет никакого похищения не было, спокойно ответил Шмидт. Мать сама просила бессмертного забрать сегодня сына. Я проверял. Мальчишка сел в машину добровольно, вы сами сказали. Никаких следов насилия. Шмидт развёл руками. Не было похищения. А пропажа человека? Опять же, какая пропажа? Кто возьмётся за это? Три человека под присягой скажут, что мальчик пропал в колодце. Обстоятельства будут разниться, но не суть. Суть в том, что у нас нет обвиняемого. точнее есть, но при известном раскладе под статью может пойти как бессмертный, так и вы оба. Это Никита с Маргаритой уже понимали. Им хватило ума не указывать Шмиту на то, что под статью может пойти и он. Не в этом сейчас было дело. Хороший адвокат развалит это дело на раз-два, продолжал Шмидт. А если мы раскроем карты, то ещё и повесят это всё на нас. Деньги у бессмертного есть, адвоката он найдёт. Нет, ребята, по процедуре мы его не возьмём. Что же делать, Леонтий Васильевич? растерянно спросила Маргарита. Шмидт тяжело поднялся. Пора мне самому побеседовать с бессмертным, сказал он, забирая папку и выходя из кабинета. Шмидт сидел напротив бессмертного и вынимал из папки распечатанные фотографии. Маргарита с Никитой стояли позади него в разных углах комнаты, скрестив на груди руки и безмолвно наблюдая за происходящим. Алексей Иванович Бессмертный. Шмидт по очереди касался разложенных снимков. Василий Васильевич Коновалов, Андрей Константинович Рейнер, Сергей Валентинович Павлов. Как предпочитаете к вам обращаться? Меня зовут Алексей Бессмертный. Сколько себя помню. Давайте остановимся на этом. Бессмертный выглядел спокойным и невозмутимым. Он посмотрел на часы, повернув руку, и снова поднял взгляд на Шмитта. Шмитт усмехнулся. Хорошо, а кто тогда на этих фотографиях понятия не имею. Бессмертный пожал плечами. На всех них один и тот же человек, до невероятности похожий на вас. Вполне возможно, но что с того? Мало ли в мире похожих людей или фотошопа? "Действительно", хмыкнул Шмидт. "Может и впрямь я зря загоняюсь. уж простите, работа такая". Он выложил фотографию в Кёнигсберге. "Вы, видимо, в Восточной Пруссии не были никогда. Ну почему же?" Бессмертный мельком взглянул на фото. "В Калининграде я был пару раз, в четвёртом году, кажется, и в семнадцатом, а в сорок пятом" Шмидт смотрел на Бессмертного с лёгкой усмешкой, открыто признавая, что слова сейчас ничего не значат. Ну как я мог бы это сделать, генерал? Бессмертный слегка развёл закованные в наручники руки. У меня же не 100 лет в конце-то концов. Очевидно, Шмидт опять хмыкнул, сложил фотографии, постучал, выравнивая края. А в 91-ом вы не могли быть в Москве. Может и мог. Бессмертный посмотрел на часы. Не уверен, что помню, где был 30 лет назад. В августе 91-го. Сложно было бы забыть это время. Я вот прекрасно помню 19 августа, и где был, и что видел. И могу поклясться, что видел тогда вас на Лубянской площади. Нет? Бессмертный молча смотрел на Шмидта. Если он и понимал, к чему ведёт генерал, то не показывал вида. Никита с Маргаритой не понимали. Надо было брать бессмертного за грудки и выкладывать козыри, устраивать очередную ставку, колоть, пугать, строщать. Чего тянет, чего миндалничать с ним? Время уходит, а время играет на бессмертного. Тоже мне, Парфий Петрович! Бессиласть в душе Маргарита, которой сдерживаться было труднее всего. Более того, и вы видели меня, и мы даже перекинулись парой слов. Продолжал Шмид. Не помните, бессмертный? Я -то тогда был моложе, стройнее. У меня ещё были волосы и не было усов, морщин и этого жира на пузе. Простите, не помню. Бессмертный виновато улыбнулся. Я даже не уверен, что был тогда в Москве, скорее всего, где-нибудь в лагере на каникулах. Да, Шмидт усмехнулся. Возможно, я что-то и перепутал, но клянусь, человек тут был, точь-в-точь точь вылитый вы. Такое ведь невозможно, правда? Бессмертный развёл руками, словно считая ниже своего достоинства доказывать очевидное. Шмидт опять усмехнулся, убрал фотографии и достал из папки распечатки страниц. Что ж, тогда закроем тему и пойдём дальше. Вот это вот вам знакомо? Даже стоящие по углам комнаты Никита с Маргаритой заметили, как явственно напрягся бессмертный. Он сжал губы, настороженно разглядывая страницы, которые Шмидт раскладывал перед ним. Потом поднял взгляд, спросил отчётливо севшим голосом: "Откуда это у вас? Откуда это у нас не столь важно. Важнее, откуда это у вас?" Бессмертный смотрел на Шмидта, словно пытаясь что-то понять для себя. Понять было трудно. Шмидт был предельно невозмутим. Ребята, подражая начальнику, тоже старались сохранять спокойствие, хотя им это не так удавалось, как Шмидту. В безупречной броне бессмертного была найдена брешь, и вся четверо это поняли. "Понятия не имею, что это такое", ответил наконец бессмертный, перебегая взглядом со Шмидта на ребят. И явно оцениваю реакцию. Я даже не понимаю, что тут написано. Где вы это взяли? Вы отреагировали так, словно видите это не впервые. В самом деле, бессмертный пожал плечами, опять посмотрел на часы. Сожалею, что создало у вас такое впечатление. Я, знаете ли, букинист-любитель, люблю коллекционировать разные редкие издания. Мне показалась снимки из этого ряда какой-нибудь странной необычной книги. Вот я и заинтересовался. Никита и Маргарита были так разочарованы, что даже и не пытались этого скрыть. Шмидт лишь слегка улыбнулся и убрал листы в папку. Да жаль, простодушно вздохнул он. Хотел получить консультацию специалиста, а вы вон тоже не знаете, что за язык. Видимо, придётся звонить Ларионову. Мишка Ларионов. Мой одноклассник, профессор лингвистики, в Окленде преподаёт. Вот как нас судьба разбросала. А вы с одноклассниками поддерживаете связь? Ой, бессмертный развёл руками, насколько позволяли наручники. Нас тоже жизнь разбросала. А вы где учились-то? Шмидт застегнул папку, достал телефон, всем видом показывая, что заканчивает допрос. Ребята зашевелились. Вот это Шмидт хорошо придумал, это правильный вопрос. Сейчас бессмертный ответит, где, и мы либо найдём его одноклассников, либо нет. Любой вариант даёт Козрь против него. Бессмертный помолчал, посмотрел на часы. Это имеет какое-то отношение к делу? холодно спросил он. А что, какие-то проблемы? наигранно удивился Шмидт. Не помните, где учились? Учителей, друзей? Я вот до сих пор помню. Первый звонок, а уж последний, знаете что, генерал? холодно прервал бессмертный. Мне надоели эти игры в наводящие вопросы и бессмысленные ответы. Я сижу здесь уже 5 часов и не понимаю за что. Либо предъявите мне наконец обвинение, либо отпустите. Без своего адвоката я больше не скажу ни слова. Ах ты, паскуда! не выдержала Маргарита, подскакивая к столу. Шмидт поднял руку. "Алексей Иванович абсолютно прав", спокойно заявил Шмидт, глядя в глаза Бессмертному. "Он имеет полное право на обвинение и адвоката. В самое ближайшее время мы обеспечим вам и то, и другое". Шмидт неожиданно наклонился через стол к Бессмертному и понизил голос почти до шёпота, так что Никита уже не слышал его. Слышала Маргарита. "Ты совершил ошибку, Бессмертный". Без злорадства, без нажима, словно констатируя факт, сказал Шмидт. Ты много лет уходил от системы, но теперь ты в ней. И игра пошла по моим правилам. Я знаю, кто ты, и скоро узнаю, где мальчик. Когда Маргарита выходила из допросной вслед за Шмидтом и Никитой, на лице безсмертного она не видела ни улыбки, ни усмешки. Он был напряжён и, кажется, даже подавлен. Слова Шмидта произвели на него впечатление. Наконец-то, злорадно подумала Маргарита. Леонтий Васильевич! Маргарита, запыхавшись, догнала Шмидта с Никитой в конце коридора. Что вы имели в виду? Что вы поняли? Кто он? Черт его подери! Шмидт, вынимая сигареты, недоуменно посмотрел на Маргариту. Кошкина, ты слышала то же, что и я. В каком месте стало понятно, кто он. Шмидт закурил, открыл окно, сел на подоконник. В коридоре было тихо и сумрачно. Кроме них троих и бессмертного в допросной на этаже больше никого не было. Но как же? Растерялась Маргарита. Вы же сказали, что знаете, кто он. Никита смущенно потёр лоб. Шмидт круглыми глазами смотрел на Маргариту. Девочка, это за допроса. Ты что, прогулял эту лекцию? Напугай подозреваемого, что знаешь самое главное, пусть расскажет всё остальное. В каждом втором допросе практикуется. Двойшница. Но сейчас-то это что нам даст? Маргарита была уязвлена. Думаете, напугать бессмертного так же, как остальных? Нет, не думаю. Шмидт сделал затяжку, выдохнул дым. Но посеять сомнение и напрячь можно. Пусть думают, что мы не всё рассказали, что у нас есть ещё козырь. Пусть поторопится. Поторопится? переспросил Никита. У него туго со временем, сказал Шмидт. Заметили, как он всё время на часы посматривал? Ему нужно не просто выйти, ему нужно выйти быстро. Это и есть наш козырь, и будем заходить с него. Шмидт сделал ещё затяжку, посмотрел на Никиту с Маргаритой. Кажется, они его не понимают. Ребята, бессмертному куда-то срочно надо, нетерпеливо пояснил он. Без нас он выйти не сможет. Он скоро попросит сделку. Он понимает, что раскрыт и попался. Мальчик пропал не просто так. Бессмертный точно знает, что произошло, но мы нарушили его планы. И сейчас в его интересах договориться с нами, чтобы выторговать себе наиболее приемлемые условия. Тут-то мы и возьмем его за жабры и вытрясем из него всю душу со всеми тайнами. Подождем пару-тройку часов, максимум до утра. Думаю, к утру он созреет. А как же мальчик? Маргарита по-прежнему не очень понимала план Шмита. Мы не знаем, куда он пропал и что случилось. Шмид задумчиво смотрел на тлеющий кончик сигареты. Это знает только бессмертный. Значит, его и надо раскручивать. Но давить на него сейчас бесполезно. Надо ждать, пока он созреет. Сам. А если он просто ждёт? негромко спросил Никита. Чего? Никита не успел ответить. У Шмита затренькал карман. Он взял сигарету левой рукой, вынул телефон, посмотрел на экран. Так. «Та да, слушаю. И вы закончили с бессмертным? торопливо спросил Горский. Нет ещё. Тогда поторопитесь. Его адвокат уже здесь. Чего? Какой адвокат? Не знаю, хмырь какой-то из Питера. В трубке отчетливо слышались шаги. Горский явно не мог усидеть за столом. Только что был у меня, добивался до клиента. А ты чего? А я чего? Отослал в СИЗО. Долго он там не задержится, минут через 10 будет у тебя. Горский, ты Шмидт даже не сразу нашёлся, что сказать. Ты идиот. Не мог его сбагарить куда-нибудь, задержать на пару часов. Дурачка отдать на худой конец. Да я и так его минут 15 мурыжил, мурыжил. Горский был так напуган этим адвокатом, что даже уже Шмидта не очень боялся. Сам как карасина сковородки. Но чего я могу сделать, когда он знает про задержание? Вынь дополож, да собрался уже прокурору в область звонить. Мне свою задницу прикрывать надо, а в ваши столичные разборки я влезать не хочу. Сами между собой разбирайтесь. питерскими и с московскими. Секунд пять Шмидт в полном ступоре слушал гудки в телефоне. Потом положил телефон в карман, выбросил догоревший окурок в окно и повернулся к стажёрам. "Откуда у бессмертного адвокат?" Напряжённо нахмурившись и изо всех сил стараясь скрыть панику, спросил Шмидт: "Как он вообще про него узнал?" "Чего?" Ребята были ошарашены не меньше него. "У бессмертного адвокат?" Он звонил при вас, допытывался Шмидт. Он хоть с кем-то выходил на связь? Да нет же, отверг Никита. Мы как его взяли, сразу телефон отобрали, и уж точно он отсюда никому не мог позвонить. Тогда как? Как его адвокат узнал, что случилось и куда надо ехать? Лиза, предположила Маргарита. Лиза могла позвонить. Нет, Лиза была под моим присмотром. Хмуро ответил Шмидт, напряжённо соображая. А вот Кира, секретарша его офисная, могла позвонить. А, а она-то откуда узнала? недоверчиво спросил Никита. От Горского. Чего? Ну, от его людей. Видимо, родители, когда хватились мальчишки, подняли на уши Горского. Тот направил людей в офис с обыском. Дальше сообразить было не трудно. Если секретарша у него сообразительная. Сообразительная, мрачно подтвердил Никита. Вот он чего на часы всё поссматривал. Адвоката ждал. Шмидт покачал головой с нескрываемой досадой. Никита с Маргаритой выжидательно смотрели на шефа. Так, ребята, решился Шмидт. Времени у нас мало. Если адвокат собирается его вытышить, нам крышка. Он опять исчезнет, а вместе с ним исчезнут и мальчика, и все его тайны. Так что дуйте сейчас к бессмертному. Сообщите, что адвокат его приехал и завис у меня в кабинете. Делайте всё возможное, чтобы он встревожился. Чтобы он хоть на секунду допустил, что я переманиваю или запугаю, или вообще помножу на ноль его адвоката. Главное убедить в альтернативе. Дайте понять, что мы согласны на его условия, что мы не собираемся его запирать или куда-то таскать. Пусть только вернёт мальчика. Всё останется между нами и ним, больше никто ничего не узнает. Понятно? Ребята согласно кивнули. А вы куда? спросила Маргарита. А я пойду встречать адвоката. Шмидт посмотрел на часы. Минут 20-30 вам выкрою, не больше. Взглянул на выжидающих ребят, гаркнул: "Шнелле!" Никита вышел из допросной, что есть мочи хлопнув дверью. Он прислонился к стене, закрыл глаза и сполз на корточки, уткнувшись лбом в сложенные на коленях руки. скрипнула дверь из допросной вышла маргарита встала к стене напротив никиты и безвольно опустила руки сцепив в ладонях и что теперь бессмысленно глядя в пустоту поверх никиты спросила она никита пожал плечами не поднимая головы если сегодня нас не убьёт шмидт завтра уволит горский продолжала в пространстве маргарита бессмертный выйдет а мы останемся с репутацией эпических шлимазлов. Нам в руки попался унискум с первоклассной задачей, а мы не смогли к нему даже подступиться. Никита поднял голову. Почему бы и нет в самом деле? Ни в каких других обстоятельствах он не решился бы на такое, но сейчас других вариантов не осталось. И мы будем потом гоняться за бессмертным как Шмидт тридцать лет и три года. Он и лабубнила Маргарита. А мальчик так и останется неизвестно где. Никита резко встал и двинулся по коридору. Маргарита опомнилась, встряхнув головой, а затем посмотрела ему вслед. "Эй, ты куда?" она побежала за ним. "Я не буду гоняться за ним 30 лет, а 3 года", стремительно шагая по коридору, бормотал Никита. "Я не дам ему выставить меня дураком и шлемазлом". Маргарита едва поспевала за ним. Войдя в кабинет, который они с Маргаритой делили на двоих, Никита подошёл к сейфу, открыл и достал свой табельный пистолет. "Ты чего?" севшим голосом спросила Маргарита, глядя, как он проверяет обойму. "Чего? Придумал? Лучше тебе за мной не ходить." Никита вставил обойму и зарядил пистолет. "Если ничего не получится, скажи, что я был не вменяем и что ты пыталась меня остановить." "Ты что, спятил?" Маргарита схватила Никиту за руки, пытаясь отобрать пистолет. Отдай сюда, дурак! Не смей! Никита оттолкнул Маргариту так, что она упала на стул. Пока поднималась, Никита успел выйти из комнаты и закрыть дверь. Маргарита бросилась к двери. Ручка не поддавалась. Никита! она забарабанила в дверь. Никита, дурак, остановись! Выпусти меня! Лихорадочно пошарив по карманам, Маргарита вытащила свой ключ и трясущимися пальцами вставила в скважину. Замок не поддавался. Ага, чёрт. Никита оставил ключ снаружи. Она вытащила телефон, подумала секунду и бросила на стол. Слишком долго. Подбежав к окну, Маргарита рванула ручки мимоходом, возблагодарив судьбу и начальство, что дали им кабинет на втором этаже, с решётками на первом. Ей было бы ни по чем не справиться и не успеть. Она повисла на подоконнике, оттолкнулась и прыгнула, удачно попав на клумбу и даже ничего не распоров на джинсах. Вскочила, отряхнула ладони и понеслась к входу. Только бы успеть, только бы успеть! Мелькало у нее в голове, если сейчас Савостянов сделает, что задумал, все обернется такой. Маргарита не успела придумать определения. В коридоре она наткнулась на Шмидта с слащённым типом в дорогом костюме и зачёсанными назад волосами. Потом, размышляя над тем, что он сделал, Никита не мог не признать, что думал об этом давно. С того самого момента, как Шмидт рассказал им историю бессмертного, он понимал, что никак иначе проверить и доказать ничего нельзя. Он гнал от себя эту мысль, прятал на самых задворках сознания. И если бы не сложившиеся обстоятельства, так бы и оставил там. Но Бессмертный не оставил им других вариантов. На предложение о сделке он ответил презрительной усмешкой. Угрозы запугать адвоката проигнорировал, не сочтя нужным даже отвечать. На очередные безнадёжные вопросы о мальчике просто пожимал плечами. Не было другого выхода. Если колосье Бессмертного, то только сейчас и только так. Ничего лучшего Никита придумать не мог. Он ворвался в допросную и с секундным наслаждением отметил, как вскочил со стула бессмертный, растерянно уставившись на пистолет. "У тебя последний шанс, бессмертный", процедил Никита, подойдя почти вплотную и направив пистолет в грудь. "Ты или скажешь, где мальчик, или я стреляю". "Вот я бы на вашем месте не делал этого, лейтенант". произнёс бессмертный, не сводя глаз с пистолета. Хотите остаток жизни провести в тюрьме? Может быть, и не проведу, мрачно ухмыльнулся Никита. Ты даже не представляешь, в какую дверь сейчас можешь войти, тихо, с угрозой сказал бессмертный. Никита выстрелил. Это был его первый выстрел в живого человека. И когда раньше он думал об этом, всегда пытался представить, что будет испытывать в этот момент. Сейчас он ничего не успел ни понять, ни осознать. Всё произошло слишком быстро. Бессмертный, кажется, ещё не успел рухнуть на пол, как в дверь ворвались Маргарита, Шмидт и ещё какой-то тип с портфелем. Пару секунд все оцепенело стояли, пытаясь понять, что происходит. Бессмертный лежал на спине, Белая рубашка на груди медленно набухала кровью. Потом раздался какой-то звук. Никита не сразу понял, что это. Он сначала услышал странное жутковатое дребезжание, потом заметил шевеление тела и лишь мгновение спустя понял, что это смеётся бессмертный. Бессмертный тихо и мелко смеялся, медленно приподнимаясь на локте и осматривая грудь. Он растянул рубашку и ощупал пальцами рану. Никита попал прямо в сердце, и кровь сейчас должна была хлестать, выдавливаемая из груди последними толчками. Но она не только не хлестала, она остановилась и уже свернулась. Края раны подсыхали и зарубцовывались на глазах, словно опытный хирург быстрыми стежками стягивал их. Чуть повыше раны на груди виднелся странный знак из тонких синеватых линий, похожий на татуировку. Никита не обратил на него внимания. Он был слишком занят заживающей на глазах раной, да и все остальные тоже. Бессмертный поднялся с некоторым усилием, отряхнулся, насколько позволяли наручники. Встряхнув правой рукой, он словно фокусник зажал в пальцах что-то металлическое. и поставил на стол. Лишь через пару секунд до Никиты дошло, что это пуля, которую он выпустил бессмертному в грудь. Бессмертный сел за стол, обвёл взглядом присутствующих. Вы опоздали, Ракитин, холодно сообщил он адвокату. Ваши услуги более не требуются. Но адвокат растерянно перевёл взгляд с бессмертного на Шмитта и обратно. Но Алексей Иванович, меня задержали. Поверьте, до свидания, железным тоном прервал бессмертный. Завтра свяжитесь с Кирой, получите гонорар за сегодняшний вызов. Адвокат не стал спорить. Он быстро взял себя в руки, кивнул бессмертному и вышел. Как-то уж слишком легко он дал себя уговорить, отметил Шмидт. Но сейчас некогда было думать над поведением адвоката. Сейчас всё внимание привлекал бессмертный. Разным видел бессмертного Шмидт за свои более чем 30 лет охоты, но таким ещё никогда. Скромный провинциальный терапевт с неизменной обходительной улыбкой и открытым простодушным взглядом исчезал на глазах. Лицо словно заострилось, все черты стали резче и жёстче. Улыбка пропала, как и неизменное добродушие, уступив место сдержанной беспощадности. Во взгляде проступило что-то хищное, инфернальное. Весь облик бессмертного переменился столь стремительно, что Маргарите стало не по себе. Её даже слегка замутило. Она почувствовала, как кружится голова и подташнивает. Болезненно наморщившись, она пыталась понять, кто перед ней и что вообще происходит. Никита просто смотрел на бессмертного. Он всё ещё приходил в себя, тяжело дыша. Он понимал, точнее чувствовал лишь одно: его план удался. Этот бессмертный действительно оказался бессмертным. Но вот что теперь делать ему с этой информацией, он даже не брался загадывать. Да бессмертный и не дал на это времени. Ну что ж, начал он медленно переводя взгляд со Шмита на стажёров. Поговорим теперь по душам. Он помолчал. Вам нужен мальчик Хорошо, будет вам мальчик. Вы получите его, если выполните мои условия. Никита подвинул стул, сел напротив Бессмертного. Какие? Для начала Бессмертный протянул через стол руки в наручниках. Окажите любезность. Никита оценивающе посмотрел на Бессмертного, потом вопросительно обернулся на Шмита. Тот стоял в углу, скрестив руки, как давеча ребята. Шмидт еле заметно кивнул. Никита, поколебавшись, достал ключи из кармана и расстегнул наручники. Что дальше? Дальше. Бессмертный с наслаждением потёр запястье. Дальше мы поедем ко мне домой. В 6:00 утра я спущусь в колодец. Мальчик появится вместо меня. Всё. Вы будете с мальчиком, орденами и новыми званиями. Я Я перестану быть для вас проблемой. В повисшей паузе было отчётливо слышно лишь прерывистое дыхание Маргариты. Ты что, издеваешься? перегнувшись через стол, тихо спросил Никита. Бессмертный наклонился в ответ, как будто у вас есть варианты. так же тихо ответил он, насмешливо вздёрнув бровь. Снова повисла пауза. Не выдержав взгляд тёмных, почти чёрных глаз Никита откинулся назад. Маргарита не выдержала. "Да кто же ты наконец?" закричала она на грани истерики. Бессмертный вслед за Никитой отвалился от стола, достал из кармана пиджака визитку, бросил на стол. "Это я." Он постучал пальцем по фамилии. "Только в наших краях я более известен как Кощей." Бессмертный подумал: Прочем и в ваших тоже. Несколько секунд Никита молча смотрел на бессмертного, потом неожиданно для самого себя начал тихо смеяться. Маргарита нервно и неуверенно подхватила. Они смотрели на бессмертного и смеялись, сначала тихо, потом все громче, переходя в безудержный почти истерический хохот. Да ты и впрямь издеваешься! проговорил Никита сквозь смех, вытирая заслезившиеся глаза. Шмидт не смеялся. Бессмертный тоже. Ребята остановились как по команде в одну секунду. В комнате стало ещё неуютнее, хотя казалось, что дальше некуда. Что это за колодец? спросил помолчавший Шмидт. Чего он спрашивает? подумала Маргарита. Какой нафиг колодец? Что за хрен неубиенный сидит тут перед нами? Вот что надо спрашивать. Почему он не умер? Это проход. Просто сказал бессмертный, говоря привычным вам языком, портал между мирами, этим и тем, вашим и моим. Как вы уже поняли, воспользоваться этим порталом может не каждый, и работает он не на раз-два. Подробную инструкцию по применению читать не буду, скажу главное. Мальчишка сможет вернуться обратно, если кто-то его заменит в том мире. Бессмертный помолчал, оглядел присутствующих, усмехнулся. Решаете, кто вам здесь больше нужен я или он. Шмидт взял второй стул, подсел к столу рядом с Никитой. Что это за мир? И зачем ты отправил туда мальчишку? Строго говоря, он сам туда отправился, я лишь показал дорогу. Зачем? А давайте так. Вы получите мальчишку и спросите у него сами. Мне вы вряд ли поверите, чтобы я не рассказал. То ли дело живой свидетель, врать кое ему причин нет никаких. Можешь хотя бы сказать, почему он, почему именно этот мальчишка? Позвольте я и эту информацию придержу при себе. Вы не поверили в то, что я кощей, не поверите и во все остальное. Я вас вполне понимаю. Демонстрации одной моей живучести мало. Всё можно списать на какие-нибудь анатомические особенности организма. Другое дело, если вам явится бесследно исчезнувший мальчик и расскажет то, что о при всём желании не смог бы придумать сам. Никита не сводил глаз с бессмертного. Шмидт задумчиво барабанил пальцами по столу. Маргарита нервно ходила у них за спиной. Пауза затягивалась. Бессмертный опять обвёл всех взглядом, опять усмехнулся. Господа, у вас не так много вариантов. Либо вы соглашаетесь со мной и получаете мальчика, либо нет и остаётесь ни с чем. Если я сумасшедший или шарлатан и нет никакого портала, я никуда не исчезну и вы ничего не потеряете. Однако, если я прав, Вы вернёте мальчика из другого мира с весьма любопытной информацией. Как видите, я играю открытыми картами. У вас на руках все козыри. Я сейчас завишу от вас больше, чем вы от меня. В шесть, переспросил Шмидт, помолчав. В шесть, кивнул бессмертный. Спуститься в колодец. Угу. И мальчик появится. Да. А ты исчезнешь. Скорее вернусь в свой мир. Навсегда, весьма вероятно. А как ты оказался в нашем мире? Бессмертный выразительно посмотрел на Шмидта. Да, понятно, кивнул Шмидт. Мы и вам не поверим. Скажи хотя бы, где книга? Какая книга? Недоуменно поднял бровь Бессмертный. Которую ты дал мальчику? Ах, вот и о чем. Бессмертный, понимающих, мыкнул, помолчал, что-то соображая про себя. Ну да, конечно. Он откинулся на спинку стула. А книга, уважаемые, всё ещё у мальчика. Он забрал её с собой. Да не может быть, воскликнула Маргарита с размаха, упираясь ладонями в тарелст стола. Шмидт бросил на неё предостерегающий взгляд. Без неё ему там не обойтись, пояснил бессмертный, улыбнувшись краем рта. Это вроде путеводителя по тому миру, справочник для туриста, скажем так. А почему только он его читает? Маргарита отбросила всякую осторожность. Почему мы не можем? Она не замечала осуждающего взгляда Шмитта. Ей сейчас было не до этого. Потому что мальчишка поверил в тот мир. Не возмути его произнес безсмертный. Он знал, что искать, знал, чего хочет. и ему открылись и книга, и портал. Так бывает. Одни видят в математической формуле странные знаки, другие изящное решение или великое открытие. Каждому даётся в меру. Маргарита пыталась осознать сказанное. Её поразило объяснение бессмертного. Неужели всё так просто? думала она. Просто поверить. Просто поверить. Шмидт проговорил вслух мысли Маргариты. Поверить совсем не просто, возразил Бессмертный. Было бы просто, любой бы сумел. Шмидт опять замолчал, смотря на Бессмертного и что-то решая про себя. Молчал и Бессмертный. Значит, в шесть? Опять спросил Шмидт. Бессмертный кивнул. По вашим часам. Бессмертный опять кивнул. Позвольте мне, Шмидт взял бессмертного за запястье, повернул часами к себе, сравнил со своими часами, кивнул и отпустил. Это так, чтобы не перепутать. Шмидт встал. Мы обсудим ваше предложение, сообщил он бессмертному. Леонид Васильевич, что это было? Маргарита задала коронный вопрос последних дней. Они стояли в кабинете Шмидта. Шмидт курил, устало глядя в окно на тёмную осеннюю ночь. Понятно, что это было, но как же не хочется объяснять сейчас бестолковой молодёжи, которая будет цепляться и сопротивляться до последнего. Когда исключаются все возможности, кроме одной, это последняя. Сколь не кажется невероятной, и есть неоспоримый факт, пробормотал Шмидт между двумя затяжками. Он не особо верил, что ребята смогут опознать цитату и свести всё к шутке. Так и есть. Маргарита предсказуемо вскипела. "Вы серьёзно? Это по-вашему Кощей бессмертный? Хочешь сам аж мальнуть в него?" предложил Шмидт. Ещё разок, для верности. Маргарита подавилась словом. Никита угрюмо вертел в руках пистолет. Шмидт выкинул окурок в окно, сел за стол, подвинул к себе папку. либо мы приведём наши представления в соответствие с реальностью, либо реальность даст нам по башке, бормотал он, вынимая снимки страниц старинной книги. Не хотелось бы, чтобы эта реальность приобрела вид и форму бессмертного. Шмидт разложил листы на столе, пододвинул к себе ближайший, надел очки и склонился над ним, напряжённо вглядываясь и пытаясь поймать знакомые очертания. Он ждал чего-то подобного и даже не особо удивился, когда сквозь непонятный каллиграфический текст начали проступать буквы русского алфавита, складываться в читаемые слова, а слова в предложения. На нескольких листах Шмидт разглядел вместо текста иллюстрации. Одна из них привлекла его внимание. Он схватил листок, всмотрелся по внимательней. Вот оно, о чем говорил бессмертный. Разгадка сложнейшей формулы. Только бы не потерять сейчас опять, только бы не потерять. "Придойдите сюда", велел Шмидт тихим напряжённым голосом. Никита с Маргаритой встали у Шмидта за плечами, наклонились, всматриваясь в страницу, которую он держал, чуть приподняв над столом. Прошло 3 секунды, 4, 5. Сквозь арабскую вязь на странице проявлялся рисунок. Бессмертный в кресле перед камином. Волк, лежащий у ног. Красавица-блондинка за спинкой кресла. У Никиты брови поползли вверх. Маргарита ахнула. Это же, это же, это же он. Что в меня? Никита схватил листок, потом другой, вчитался с середины текста. Волки бессмертного перекрыли старую гать, и сотня царевича угодила в засаду. Вместо скрытного обходного рейда по южной долине ударному отряду Царевича пришлось отступать, теряя людей, коней и снаряжение. Первая попытка Марьи Моревны перенести войну на территорию брата закончилась неудачей. Едвиг ощутила лёгкое беспокойство, затараторила Маргарита со своего листа, перебивая напарника. К ней постоянно приходили незнакомые люди, не желавшие даже называть себя. Но обычно они шли сразу к домику. Они застревали в лесу, разглядывая не весть что. Может, он уже побывал в домике и, не найдя ее, вышел сюда подождать? Маргарита запнулась, растерянно бегая глазами по странице. Леонтий Васильевич, что это? Это то, что он дал пацану, сказал Шмидт, не отрываясь от своих листов. Открыл перед ним карту, а потом и сам мир. И пацан сиго нул. Я бы не стал его за это карить. Черт знает что, пробормотал Никита. Какой-то твинпик что-то у нас. Нет, нет, нет, Свастианов. Чуть ли не с наслаждением протянул Шмидт, снимая очки и потягиваясь. Все гораздо интереснее. Придется нам довериться бессмертному и положиться на удачу. В худшем случае, как он и сказал, мы ничего не потеряем. В лучшем. Перед нами откроются такие возможности. Какие возможности? Вы о чём вообще? Маргарита до последнего отказывалась понимать. Она просто не могла себя заставить признать то, во что на самом деле уже поверила. Шмидт не счёл нужным отвечать. Он собрал листы в папку, запер в сейфе и повернулся к стажёрам с деловитым видом. Так, слушайте. обо всём, что только что произошло, должны знать только мы трое, и бессмертный. Пока придержим всё при себе, пока не вернём мальчишку. А сейчас давайте перекусим, выпьем кофе покрепче и выдвигаемся. Постойте, подождите, Маргарита метнула отчаянный взгляд со Шмидта на Никиту, набрала воздух в грудь. Допустим, всё это чёрта по правда. Допустим, у нас Кутуски и впрям сидит этот проклятый Кощей. Черт его знает, как такое возможно! Она сорвалась в крик. Ладно, ладно, я почти поверила. Но если это и впрямь правда, и у нас в руках бессмертный, неужели мы выпустим его куда-то там? Еще чего? Шмидт, кажется, даже возмутился. Чтобы я выпустил его, так и не поняв, что за тип, он останется здесь. На обмен пойдет один из вас.